Янис в который раз за вечер вздохнул, покосился на пустую кружку и, неспешно поднявшись, отправился к бочонку за новой порцией любимого напитка. Фмельной аромат приятно щекотал ноздри, а большой глоток, который мужчина сделал с огромным удовольствием, смочил пересохшее в предвкушении горло. Попивая пиво, ныне действующий начальник стражи вернулся к столу и снова уселся в свое любимое кресло. Сегодня была первая ночь с момента его вступления в новую должность, когда он позволил себе расслабиться и остаться ночевать дома. Раньше до места службы ему было всего минут десять ходу. Теперь приходилось ехать в личном экипаже на другой конец города. Так уж повелось, что главной башней, в которой располагался кабинет начальника стражи, была западная, а не его родная восточная. Четыре сумасшедших дня он работал. Мало того, что приходилось разбираться с бумажной волокитой, так еще и горожане добавляли хлопот. Снова активизировались фанатики со своими суицидальными лозунгами, из-за которых за последние века погибло больше тысячи человек. И ведь ни одна облаченная в белую рясу сволочь не подтверждала провозглашаемую идеологию собственным примером. Гибли те дураки, что вняли их призывом и решились очиститься от многовековых грехов методом самоубийства. У Яниса давно уже чесались руки прибить эту шайку вдохновителей, да только действовали они в рамках закона. А сын да и Гай Светлоликий тоже закрывали на их деяния глаза. Даже принц ничего не смог предпринять, хоть и пытался. Максимальным наказанием для подстрекателей были несколько дней в городской тюрьме за нарушение общественного порядка. Всего-то. Неронг погряз в разврате и чревоугодии. Не весь город, но его большая часть. Что еще делать тем, кто готов на стены лезть от скуки? Пить, есть, гулять. Было бы с кем и на что. А вот руки на себя накладывать – не метод. Лучше бы общественно полезным трудом занялись. Расчистили городские окраины, цветочки посадили, что ли. Ну или вон, к разведению барусков пристрастились. Да куда там? Ведь больше всего страдала от безделья и отсутствия развлечений городская элита. Эти белоручки не привыкли работать. Обычные люди, такие как Янис, жили спокойно, вели хозяйство, зарабатывали деньги и наслаждались каждым прибавленным к их жизни днём. Они верили в пророчество, в спасительницу Сейлин и ждали ее пришествия, как манны небесной. Когда же тоска брала за горло, топили ее в вине. Ну или в самом лучшем пиве из пивоварни Айлиса. Единственное, что удручало Яниса и заставляло вместе со всеми дожидаться осуществления пророчества, это дети, которые не могли развиваться физически. Маленькие, хрупкие тела, еще не сформировавшиеся до конца, но уже переставшие расти под действием заклинания – были ловушкой для давно повзрослевших людей. У начальника стражи таких ребятишек было двое. Дочери, которые выглядели на 15 и 12 лет. Старшая около века назад вышла замуж, в седьмой раз. А что делать? Она ведь тоже имела право на личную жизнь. Какой бы юной ни казалась внешность девушки, а годков ей уже очень много, хотя ума, по мнению отца, так и не прибавилась. Младшая по-прежнему жила с родителями. Ребенок с виду и давно созревшая женщина внутри. Янис с женой знали, что у нее есть любовник из числа мальчишек, застрявших в детском обличье. Но оба делали вид, будто ничего не замечают. Они неосознанно продолжали относиться к ней, как к маленькой, хоть и понимали, что девочка давным-давно выросла. По своим интеллектуальным способностям она значительно превосходила сестру. А вот ростом и фигурой, увы, напоминала подростка. «В первые дни после проклятия в Неронге умерли все дети до семи лет. Будто кто-то выставил возрастной барьер выживаемости, от которого начинался отсчет дееспособного населения. У беременных женщин один за другим случались выкидыши, в городе царила атмосфера всеобщего горя. Тогда люди считали эти смерти огромным несчастьем, сейчас – великим благом. От мысли, что человек на многие века мог застрять в теле младенца, всем становилось не по себе». И так было тошно наблюдать мучения семилеток и тех, кто постарше, а уж участь беспомощного свертка, не умеющего ни ходить, ни говорить, и вовсе пытка, какой не пожелаешь даже врагу, не говоря уж о собственном отпрыске. Лучше смерть. И слава древним, что пришла она со стороны. Осушив очередную кружку, начальник городской стражи отправился за третьей. Несмотря на позднюю ночь, он еще не ложился. События последних дней негативно сказались на его настроении. И сейчас обычно обязательный и не пьющий на службе человек решил таки отвести душу, уединившись с пивным бочонком в своем домашнем кабинете. Тихо, чтобы не будить жену и дочь, он постепенно надирался, не без удовольствия ощущая, как спадает напряжение, и в теле появляется приятная легкость. Если б не вчерашнее заявление повелителя о назначении нового наместника, ему бы сегодня наверняка удалось по-настоящему расслабиться. «Эх-эх-эх, не к добру этот выбор светлейшего! Ох, не к добру!» – я не морща лоб. Затем кивнул отяжелевшей головой своим сумрачным думом и сделал единственный логичный на его взгляд вывод. «Во всем виновата иномирная девчонка. Все беды из-за их бабского племени. Как именно ей удалось внести раздор в отношения Сен и Светлоликова, Янис не знал. Но в том, что она приложила к этому свою маленькую лапку, не сомневался». В отличие от первой претендентки, у этой малявки все части тела были на месте. Симпатичные даже части. А что бывает, когда в поле зрения двух одиноких мужчин появляется избранная женщина? Правильно, конец дружбы и слаженной работы, которая, выстояв сотни лет, в одночасье рассыпалась пеплом, стоило юной Сейлин появиться на горизонте. Вот только куда светлоликий упрятал своего бывшего соратника, оставалось загадкой. И разгадывать ее никто не спешил. Зачем вызывать гнев полубога? Доводилось я не сувидеть разок, как это бывает. Тогда от взгляда взбесившегося сильнейшего несколько домов вспыхнули, как картонные коробки, а всего-то один пьяный идиот осмелился усомниться в истинности объявленного им пророчества. И как только этому бедолаге пришло в голову возражать словам повелителя «Эх, не всем алкоголь полезен, не всем». Начальник стражи задумчиво подсокал языком, провел рукой по влажным усам и решительно допил содержимое кружки. Чуть пошатываясь, поднялся и опять направился к бочонку. Налив новую порцию, мужчина довольно крякнул и с блаженным видом сделал большой глоток. «Хорошо», – протянул он, усаживаясь в кресло. «Уж я-то знаю меру», – самодовольно заявил я не Янис пиву, искрящемуся в свете горящего на столе кристалла. «Еще одну кружечку, и можно ложиться под теплый бачок к Сааме. А может, и две кружечки. Как пойдет». Оглушительный визг от которого затребезжали стекла, разорвал ночную тишину. Мужчина вздрогнул, тряхнул головой и хмуро посмотрел на темный проем окна. Обитавшие в районе мумы, неслаженным хором отозвались на странный звук. «Не минуты покоя». Недовольно проворчал начальник городской стражи, и прежде чем отправиться выявлять источник визга, решил допить свое пиво. Однако не успел он и глотка сделать, как жуткий вопль повторился. В изрядно захмелевшей голове зазвенело, пальцы задрожали, а вместе с ними запрыгала и кружка. Золотистая жидкость вылетела наружу, но не вниз, а вверх, после чего собралась в шар и стремглав рванула к окну. «Эээ, куда?» Растерянно пробубнил Янис и подкрепил вопрос крепким словцом, когда увидел, как в том же направлении несется еще один пузырь, более крупный, бывший раньше содержимым пивного бочонка. Спустя пару секунд жидкие снаряды, выбив единым натиском стекло, улетели в ночь, которая в очередной раз наполнилась нечеловеческим визгом, ударившим по ушам с такой силой, что мужчина едва не оглох. Он подпрыгнул на месте, рванулся к двери и, толкнув ее ногой, выронил кружку, когда на всех парах налетел на тонкий силуэт идущей навстречу женщины. Ее изящная рука, неестественно плавно изогнувшись, поймала чашу возле самого пола и помахала ею перед носом застывшего от неожиданности Яниса. «Осторожнее, милый», сказала Саамис с задумчивой улыбкой, поправляя лямку ночной сорочки. «Не стоит так торопиться. Пиво ты все равно не догонишь, а встретить и оказать посильную помощь Лейре еще успеешь». Муж похлопал глазами, глядя на супругу, потом потер уши и, громко икнув, спросил. «Ты знаешь, что за мирдовщина там творится?» «Уникальное событие, любимый». Она лукаво посмотрела на супруга и отвела с лица ярко синюю прядь волос. Глаза у нее были такие мудрые, светлокарие и совершенно человеческие. Их она унаследовала от отца, который, в отличие от матери, к Майерам не имел никакого отношения. В Неронг пожаловал маг воды и свое знакомство с городом он почему-то ознаменовал призывом родной стихии. «Интересно, к чему бы это?» «К неприятностям», – уверенно ответил Янис. «Час от часу не легче», – вздохнул он, протрезвев в рекордные сроки. «Сначала Сейлин, теперь Лейра, какое-то бабье нашествие, ей-богу!» На городской площади. Это действительно был нечеловеческий вопль. В домах от него дребезжали стекла, сходили с ума животные и вскакивали с постелей перепуганные люди. Громкий, жуткие, отчаянно протяжный, варьируя между напряженным завыванием и оглушительным визгом, от высоких нот которого у застывших стражников закладывало уши. Этот раскатистый крик разносился по округе, заставляя бунтовать воду в фонтанах и прудах, колодцах и сосудах, даже тех, что прятались за толстыми стенами. Стихия, как верная собака, откликалась на призыв Моэры и со всех ног, хотя скорее уж капель, неслась на помощь повелительнице. Легко помнить уроки левитации, когда полностью владеешь ситуацией. А что делать, если ни с того ни с сего почва уходит из-под ног? Ну ладно, не почва, а седло на спине одной чешуйчатой гадины. И не из-под ног, а из-под того самого места, откуда эти ноги растут. Ирли Вильи Бьянко с каждым новым сальто забывала не только, как вводить свое тело в состояние невесомости, но и как им управлять. На что там тело? У нее из головы вылетело даже собственное имя. В мыслях девушки царил хаос. Ее разрывало от бесполезной злости и безотчетного ужаса, нараставшего с каждым неровным вздохом, с каждым нелепым движением, с каждым мучительно медленным взмахом липких от влаги ресниц. Городская площадь неумолимо приближалась. А растянувшееся в девичьем сознании время садистки издевалась над Ирли, бывшей не в состоянии вспомнить зазубренные когда-то заклинания. Ни одного. Самоуверенная Моэра в мгновение ока превратилась в растерянного ребенка, не желавшего умирать. И как любой ребенок доверилась инстинктам. Так пронзительно и тонко могли голосить только представители морских народов. Врожденная способность мага воды призывать родную стихию оказалась куда действеннее магических формул. Обтекая, а порой и сметая препятствия, многочисленные капли и струи соединялись в потоке и летели к ней отовсюду, чтобы слиться воедино и принять в свои мокрые объятия хозяйку. Спасти, защитить, приласкать. Ирли, как в бассейн, упала в огромный водяной шар, зависший над площадью. Он принял ее нежно, без всплеска. Несколько раз прокрутившись в прозрачной ловушке, синеволосая рыбка, наконец, перестала дергаться и позволила себе расслабиться. Бешеный стук сердца по-прежнему отдавался в висках, напоминая о пережитых минутах отчаяния. Но эти отголоски лишь усиливали чувство облегчения, разлившееся по телу. Какое-то время Лейра нежилась в ласковых потоках. Со стороны этот водный шар напоминал беспрерывно пульсирующего круглого монстра, который то громко булькал, выпуская на поверхность пузыри, то неэстетично плевался какими-то трудноразличимыми в темноте предметами. Неудивительно вода мчалась отовсюду и не особо церемонилась с тем, что попадалось на пути. Огибая твердые препятствия, она скользила по клумбам и кустарникам, унося с собой листья и бутоны цветов. Теперь же, баюкая в полупрозрачной колыбели молоденькую лейру, огромный шар постепенно избавлялся от всего лишнего, умудряясь при этом не потревожить заключенное в нем сокровище. Поймав проплывающий мимо цветок, Ирли сжала его в руке и зло улыбнулась. Она непременно устроит Киприну еще один водяной капкан, как тогда на озере. Но на этот раз ловушка будет смертельной. Девушка сладко потянулась и плавно перетекла в вертикальное положение. Одежда ее кружила в медленном танце, повторяя движение гибкой фигуры. Платье промокло насквозь. Мэре было не до его сохранности. Главное, что она жива, здорова и способна на подвиги. Щелчок пальцев, мысленный приказ и прозрачная сфера рассыпалась миллиардами мелких шариков, которые, вспомнив о силе притяжения, полетели на каменные плиты городской площади. Среди этого сверкающего дождя на землю шмякнулась и сама Ирли. Потеряв поддержку родной стихии, вместе с приятным ощущением невесомости, девушка запуталась в мокрых юбках и вместо грациозного приземления на ноги с громким всплеском плюхнулась в самый центр лужи, образованной, отпущенной на волю водой. «Ну здорово!» – прорычала ночная гостья, проклиная свою непредусмотрительность. Следовало подумать о последствиях, прежде чем устраивать шоу для выскочивших из переулков собак и застывших статуэтками стражников. Стрельнув глазами в сторону неподающих признаков жизни мужчин, девушка решила, что помощи от этих истуканов ей не дождаться, поэтому стала подниматься сама, попутно пытаясь расправить липнущий к ногам подол. Первая стрела застала ее на пути из сидячей позы в вертикальное положение. Этакий вариант буквы Z верхняя часть которая плавно отклонилась, уйдя в сторону от остроконечной убийцы. Прищурившись, Ирли резко распрямилась и прогнулась. «Какого мир, да?» Она метнула гневный взгляд на четверку солдат, стоявших у ворот. Но те, как и прежде, не шевелились, разве что глазами хлопали, да и то с большим интервалом, круглыми такими глазами которых отражалась высшая степень изумления, помноженная на растерянность. Да уж, эта скульптурная композиция отомрет не скоро Зрение Моэры позволяло видеть окружение в мельчайших подробностях. Стражники, в отличие от гостей, по большей части принадлежали к роду людскому и подобными качествами не обладали, несмотря на регулярное употребление целебных настоев сцен. Приоткрыв рты, они смотрели на странную пляску темного женского силуэта, выпавшего из водяного шара. Необычное, надо признать, зрелище. А уж какими красочными эпитетами оно сопровождалось. М, -м, м заслушаться можно. Выдаваемые мелодичным голоском проклятия попеременно переходили то на виск, то на рык, то снова начинали напоминать песню нецензурного содержания. А танец тем временем набирал обороты. У правой тройки, находившейся на стене, похоже, не выдержали нервы. И эти ярые блюстители порядка решили прежде пристрелить ночную визитершу, а уж потом разбираться, кто она такая Однако странная особа не стремилась обрастать деревянными спицами с пушистым оперением. Она с нечеловеческой гибкостью ускользала от стрел, выделывая такие пируэты, что глаза бедных стражников продолжали округляться, хотя, казалось бы, куда больше. Стрелявших тоже можно было понять. До сегодняшнего дня на кипренах летали только ашиары, а поквитаться с ними за все их деяния было мечтой любого горожанина, владеющего оружием вот только с каких это пор магии жизни практикуют призыв стихий мать вашу за ногу ай уроды чтоб б вас безмозглые!» шаг в сторону наклон треск пресловутого платья и как результат повисший на плече рукав у твари наряд испортили кретины тугодумные ай недоноски в доспехах вы на кого руку фу на кого арбалеты подняли она сделала идеальное колесо Кусок оборванной юбки не успел долететь до земли, а девушка уже откатилась в сторону. Снова поворот, сальто назад и яростный взгляд, адресованный стреле, просвистевший прямо под лопатками. Короткий перекат по площади и очередная стойка. Оборонительная. Пока еще оборонительная. Растерянность Ирли, вызванная неожиданной атакой, быстро тонула в раскаленной лаве всепоглощающего гнева. В ней же сгорели остатки здравого смысла. Остались одни взбесившиеся инстинкты, оскорблённое самолюбие и жажда мести. А тут и добровольцы на роль козлов отпущения выискались. Стрелять изволят гады. Губы девушки скривились в хищной ухмылке, а защитная стойка сменилась боевой. Поиграем, рыкнула она, предвкушая развлечение. Скинутые с ног туфли полетели в стороны. Нижняя часть подола жалобно скрипнула под острыми ногтями и опала мокрой тряпкой на каменные плиты, обнажив девичьи ноги до колен. Обстрел временно прекратился. То ли перезарядка орудий затянулась, то ли стражники слегка обалдели от подобного зрелища. Так или иначе, но заминка вскоре была устранена, и в Маэру радостно свистя полетели целых два роя стрел. Левая тройка, по всей видимости, решила поддержать правую и поучаствовать в охоте на незваную гостью. «Ах, так! «Уроды трусливые! На беззащитную девушку с безопасной высоты нападаете!» Крикнула беззащитная девушка, продолжая скользить по площади, извиваясь точно лента и безошибочно уклоняясь от пернатых убийц. «А еще мужики называются!» Ее обвинительная тирада набирала обороты, в то время как проворные пальцы плели любимые заклинания. Злость – хороший стимул для памяти. Разлившаяся по земле лужа и убежавшие сквозь щели ручейки – Все это с мрачным гулом взвелось вверх, вырвав за одну и часть камней из общего узора. Тесня друг друга, плиты закружились в набирающем темп хороводе. Ирли вдохновенно дирижировала этим ударным оркестром, продолжая создавать необходимые для броска чары. Плавное переплетение рук, резкий хлопок и новоиспеченный боевой отряд, подхваченный волной, понесся в сторону ошарашенных стражников правой тройки. «Что, съели?» «Куда вам с вашими зубочистками со мной тягаться?» – разнесся над улицей громкий девичий голос, который быстро перешел в зловещее хихиканье. «А теперь ваша очередь!» Крутанувшись вокруг своей оси, прошипела вошедшая во вкус Лейра и призвала на помощь огонь. Вспышка получилась яркой и масштабной. Как раз то, что надо. неважно что планировалось совсем другое. Главное – результат. Запустив это пылающее безобразие в стражников на противоположной стене, девушка довольно кивнула. Чудом уцелевшие кристаллы в ее мокрых волосах победно звякнули, а по бледным губам расползлась торжествующая улыбка. Вопли тех, кого достигла каменно-огненное возмездие, приятно ласкали слух, а жажда мести, получившая в голодную пасть свой первый кусок, требовала продолжения банкета. Главная цель ее прибытия в Неронг на фоне бушующей ярости сместилась на второй план. Бурлящая в душе злоба требовала разрушений, и какие-то мелкие сошки, возомнившие себя крутыми стрелками, были лишь первыми жертвами ее возмездия. Очнувшаяся на свою беду четверка стражников успела пробежать всего пару шагов навстречу разъяренной визитерши, прежде чем получила полбу выскочившими из-под их ног булыжниками. Облаченные в кожаные латы люди повалились на землю, а поработавшие на славу камни лениво поднялись в воздух, окутанные водяными пузырями. Выскочившие на крик Лейры, Мумы, благоразумно скрылись в темных дворах, туда же метнулись и немногие любопытные, решившие посмотреть на источник разбудившего их шума. В башне царила паника, находившиеся там стражники не представляли, как остановить разъяренную стихийницу. А Лейра, наслаждаясь своей силой, танцевала босиком на мокрой площади. Кругом была вода, много воды, гораздо больше, чем потребовалось для ее спасения, из бочек и кастрюль. Из скважин, бассейнов, водоемов, корыт и умывальников. Отовсюду. Когда-то Ирли построила с помощью своей родной стихии мост. Теперь стремилась превратить городскую площадь в гору мусора. А вот не надо было злить великого и ужасного мага воды. Сами напросились. «Отставить безобразие!» – грянул командный голос, от громкости которого девушка вздрогнула и временно прекратила плести чары. Лишившись управления, камни с грохотом попадали вниз – Водные плети последовали их примеру, добавив к общей какофонии тихие всплески. Даже получившие ожоги и ушибы стражники перестали подвывать и материться. Вокруг повисла напряженная тишина. Майера разостыла на месте, чуть склонив на бок голову. Водяные струи медленно поднимались с земли и сплетались в сверкающие жгуты. Они тянулись к ее рукам, постепенно становясь их продолжением. Я не спонимал, что одно неосторожное движение или слово и расстроенное негостеприимным приемом визитерша свалит его с ног. Разгневанный маг воды – это стихийное бедствие местного масштаба. «Уважаемая Лейра», – как можно спокойней заговорил он, – «я, начальник городской стражи Неронга, приношу вам свои извинения за недостойное поведение моих подчиненных». Продолжил он чуть громче, чтобы его хорошо поняла не только гостья, но и сослуживцы вместе с горожанами, притаившимися у приоткрытых окон. «Они приняли вас за Ашиару, достопочтенная Сая. Простите убогих». Девушка выслушала, помолчала, а потом вдруг всплеснула руками и… расхохоталась. Громко так, истерично. Водяные хвосты задергались в ее ладонях, разбрызгивая во все стороны мелкий бисер-капель. Янис устоила большого труда не попятиться назад за спасительную изгородь ближайшего здания. Но показывать Маэре свою слабость он не желал не только из-за мужской гордости, но и по стратегическим соображениям. Ему было нужно во что бы то ни стало отвлечь и успокоить девицу, пока слегка потрёпанный пейзаж не перекочевал в категорию изуродованного до неузнаваемости. Это его родной город, и он за него в ответе. Удивительно, каким образом нерадивые стражники умудрились спутать мага воды с магом жизни. Белолицые, конечно, прекрасные имитаторы, но это лишь внешняя иллюзия. Ни один Аши-Ар не сможет заставить водную стихию вытворять такое. «Хорошо же вы, Сайи, встречаете гостей!» Ядовито процедила Лейра, медленно двинувшись к Янису. Когда она отпустила воду на волю, он не смог сдержать вздох облегчения. А когда вышла на освещенное место, его брови удивленно поднялись, а на лице возникло глупое выражение. «Совсем молоденькая и... невеста?» «Прошу прощения», – взяв себя в руки, сказал начальник стражи. «Но с чем пожаловала такая могущественная Моэра в наш всеми забытый город?» Нехорошее предчувствия сгущали краски, а девушка продолжала грациозно вышагивать по раскуроченной мостовой ему навстречу. Встречать иномерянок фейерверком стрел становилось, похоже, доброй традицией Неронга. «Я намерена стать Сейлин», – гордо заявила девчонка. Удивленная «ох» прокатилась по округе, дав понять, что зрителям и слушателям, которых в столь поздний час здесь было предостаточно, отлично знакомо это слово. «И пусть вас не смущает мой дар, это поправимо». Улыбка Лейры слишком уж напоминала маниакальную, чтобы Янис отважился вступить с ней в спор. «У нас уже есть, Сейлин!» «Убью!» – мысленно простонал начальник стражи, глянув на узкое окно башни взором голодного зверя. Но темнота скрывала наглого выскочку, осмелившегося встрять в разговор. Наверняка один из тех, кто получил камнем в лоб и окончательно растерял все мозги. Моэра остановилась. Янис напряженно замер, а вокруг снова повисла гнетущая тишина. «Что значит «есть»?» Тихо так поинтересовалась она. Ну, начальник стражи замялся. Была тут одна. Где она? В несколько стремительных шагов гостья преодолела разделявшее их расстояние и, схватив мужчину за воротник, принялась его трясти. М-м-м, у Светлоликова, пытаясь отцепить ее пальцы от своей одежды, пропыхтел Янис. Веди меня к нему, сейчас же, притопнув в сердцах босой ногой, потребовала девушка хорошо сая как пожелаете ему не понравился тон лейры но идти на конфликт с психически неуравновешенной соплячкой помня что она только что тут творила я не с ней хотел пусть с ней повелитель разбирается уж он-то сможет приструнить эту одаренную сверхмеры особу с чрезмерными амбициями это ж надо решила стать с отсутствие ума прямо пропорционально присутствию магической силы ей еще в кукол играть а она уже города ккружит Что ж, будет чем развлечься Светлейшему и его новому наместнику. А он, Янис, в этом не участвует. спокойствие дороже. Итак горожанам теперь светит куча работы по восстановлению площади. Да еще и особо умных стрелков надо в лазарет доставить. Так что пусть Лейра едет во дворец. Он даже сам ее туда проводит, чтоб не случилось каких-нибудь казусов по дороге. Хватит на сегодня приключений. Четыре дня. Четыре сумасшедших дня от одной девчонки. И на тебе! Очередная ходячая неприятность явилась на его бедную голову. Помогая Маэре сесть в служебный экипаж, начальник стражи думал, что начинает опасаться исполнения пророчества. Ему почему-то казалось, что к моменту этого радостного события Неронг будет лежать в руинах, оставшихся после визита какой-нибудь из потенциальных Сейлин.